Глава 32. Утренняя почта включала три пакета из юридической фирмы Эдгара Килбру. Не хотя открыв один, Лэйси прочла сопроводительное письмо. В своём едком и высокомерном стиле адвокат объяснял, что вниманию Лэйси предлагается ответ судьи Макдоуэр на её легкомысленные повестки. К письму прилагалось требование отказаться от необоснованных утверждений, порочащих его клиента, и прекратить расследование. Предлагалась альтернатива незамедлительные конфиденциальные слушания с участием всего состава комиссии по проверке действий судей. WAC требовал от адвоката процессуальные материалы его клиентки по десяти разбирательствам. Изучая присланное, она убедилась, что ничего нового не получила. К его брюю его сотрудник всего лишь скопировали судебные дела и сгруппировали их без всякой системы. Лаесин наткнулся на несколько продиктованных судьёй памяток и даже на её заметки от руки, но по всему этому невозможно было понять её мысли и намерения. Там не имелось ничего, что свидетельство бы о её пристрастности к сторонам судебных разбирательств. Просто во всех 10 случаях решения принимались в пользу безликих офшорных структур против местных собственников и истцов. Присланные Килбру бумаги оказались рассортированы гораздо неряшливее, чем то, что предоставляла коллегам Сейдол. Удивляться этому не приходилось, но у Лэйси не было выбора, пришлось работать с каждым документом. Закончив этот труд, она доложила Гейсму о результате. 5 октября, в первую среду месяца, судья Макдоувер покинула своё рабочее место на час раньше обычного и поехала во всё тот же кондоминиум в Рэбитран. Это был второй её визит туда после получения жалобы, согласно которой эта собственность могла расцениваться как подкуп. Клаудия оставила Lexus на привычном месте, так чтобы рядом поместилась ещё одна машина, и вошла в дом. Ничто в её поведении не свидетельствовало о нервозности. Она ни разу не оглянулась, не проявила никакого интереса к происходящему вокруг. Внутри Клаудия первым делом проверила дверь, выходившую на крытый дворик, и все окна. После этого вошла в своё хранилище и посвятила какое-то время любованию сокровищами, которые собирала так долго, что в конце концов поверила, будто все их заслужила. Деньги и бриллианты хранились в маленьких переносных сейфах, которым не был страшен пожар. В стальных сейфах побольше были спрятаны драгоценные украшения, редкие монеты, старинные серебряные кубки, чаши и столовые приборы, первые издания знаменитых романов, подписанные авторами, старинный хрусталь, небольшие картины современных живописцев. Всё это приобреталось на деньги от казино Мастерские, отмытые путем систематических трат на ассортимент от дюжины продавцов, не подозревавших, что она и Филлис Турбан нарушают обременительные законы о декларировании приобретений. Вся гениальность их схемы заключалась в терпении. Покупай редкостные диковины в небольших количествах и любуйся ростом своей коллекции. Так выглядело их правило. Ищи правильных дилеров. Избегай задающих вопросов и колеблющихся, и при возможности перемещай ценности за пределы страны. Клаудия обожала свою коллекцию, но сейчас, впервые за 11 лет, была близка к панике. Все эти богатства следовало бы переправить в безопасное место. Теперь она дожидалась обвинений. Кто-то пронюхал про её недвижимость, про владеющие ею загадочной компании. Эту вонна Дюбоза в жилах течёт ледяная водица, а не кровь, а Клаудия Макдовер не такая. Её ненасытный аппетит к деньгам уже унялся, с неё довольна. Теперь они с Филлис смогли шикарно путешествовать по миру и издалека смеяться над индейцами. Главное, настало время обрубить все связи с Дюбозом. Он приехал и налил себе водки. Клаудия сидит с ним за столиком, пила зелёный чай и смотрела на поле для гольфа. На диване ждали две сумки: одна с деньгами, другая пустая. "Расскажи мне про Килбру", попросил он после ритуального обмена пустыми фразами. Он забросал их бумажками. Уточню, что он дерёт за это 500 долларов в час. Потребовал ясное дело отказаться от всех обвинений. Грозит скорым разбирательством, но хвастает, что может оттянуть его по меньшей мере на полгода. Где мы будем через полгода, вон? Здесь. Станем по-прежнему считать свои денежки. Ничего не меняется, Клаудия. Ты обеспокоена? Ещё как. Эти люди не глупцы. Я могу предъявить квитанции за покупку кондоминиума с со скидкой в 10.000 за каждый, хотя рыночная цена была гораздо выше. Но ну, ещё долговое обязательство перед одним сомнительным карибским банком. Ты делала выплаты на протяжении многих лет. Твои договорённости с банком их не касаются. Мелкие выплаты вон, совсем мелкие. Деньги возвращались ко мне через другой оффшорный банк. «Им ни за что этого не отследить, Клаудия. Сколько раз мы уже это обсуждали?» «Не знаю, Вон. Может, мне просто уйти в отставку?» «В отставку?» «Ну, подумай, Вон. Я могу сослаться на состояние здоровья, отбрехаться от прессы и покинуть должность. Килбру поднял бы шум, утверждая, что КПДС утратила надо мной юрисдикцию. Тогда исковая жалоба могла бы утратить силу». Жалоба так и так утратила силу. Клаудия глубоко вздохнула и отхлебнула чаю. Майерс? Майерс пропал. Она отодвинула чашку с блюдцем. Я больше не могу, Вон, это твой мир, а не мой. Он скрывается. Мы ещё его не настигли, но скоро настигнем. Оба долго молчали. Клаудия мысленно считала трупы, вон прикидывал, сколько денег сможет прикарманнить дополнительно благодаря её уходу. Кто он такой, спросила она наконец. Исключённый из коллегии адвокатов из Пенсаколы по имени Рэмси Микс сидел в федеральной тюрьме, освободился, забрал деньги, припрятанные раньше от федералов. Изменил имя на Грэга Майерса и зажил на яхте со своей мексиканской возлюбленной. «Как ты его нашёл?» «Не важно. Важно другое. Без него КПДС не может продолжать. Всё кончено, Клаудия. Хватит бояться, теперь можно расслабиться». «Мне об и твою уверенность. Я изучила правила КПДС вдоль и поперёк и не нашла прописанной процедуры отказа от обвинений в случае утраты к ним интереса стороной ИССА». Клаудия, в отличие от него, была юристом, поэтому Вон не стал с ней спорить. «Ты уверена, что в случае твоей отставки они отстанут?» «Трудно ручаться за других. Правила их действий не прописаны от и до». Но если я сниму мантию, то на что я им сдалась? Может, и так. Клаудия не знала о двух видеозаписях и стараниях вонно ограничить наносимый ими вред. Не знала о Лимоне Гритте и его подозрительной возне. Она много чего не знала, потому что в его мире знание способно представлять опасность. Даже самым надежным людям могли развязать язык. Любой секрет мог выплыть наружу. Ей и так хватало поводов для тревог. Разговор снова надолго прервался. У обоих не было желания его возобновлять. Слишком напряжённо у них сейчас работали мозги. Наконец, Вон, погремев ледышками в стакане, произнёс: Остаётся непонятно, как Майер спронюхал про кондоминиумы. Что скажешь, судья? По документам он ни за что бы до них не докопался. На то и заслоны, на то и иностранные компании, подчиняющиеся непроницаемым законам. Нет, Майерсу кто-то проболтался. Значит, случилась утечка. Взгляни на людей вокруг себя и вокруг меня. Мои профессионалы работают в герметичной организации. Мы в бизнесе много лет, и утечек никогда не бывало. Что скажешь о своих людях, судя? Мы это уже обсуждали. Не мешает повторить. Возьмём Филлис, она всё знает. Насколько безопасен её офис? Филлис мой партнёр по преступлениям, вон. Она виновна в той же степени, что и я. Я не про то, что проболтать смогла она. Но кто её сейчас окружает? Знаю, партнёров у неё нет, только подручные. Кто они такие? Она фанатик безопасности. В офисе и дома всё тщательно продумано. Важные вопросы Филис решает из кабинетика, о котором никто не знает. Всё очень надёжно. А твой собственный офис? Я уже тебе рассказывала, у меня секретарь, работающая полный рабочий день. Я меняю их раз в полтора года. Ни одна не продержалась больше 2 лет. Не хочу, чтобы они осваивались и начинали совать нос куда попало. Бывают и практикантки, но и те меняются каждый год, потому что не выдерживают нагрузки. Есть судебный протоколист, стенографистка. Я работаю с ней много лет и полностью ей доверяю. Джо Херен Да, Джо Хелен Хупер чудесная женщина. Работает отлично, ни в своё дело не суётся. Давно она твоя судебная протоколистка. 7 или 8 лет. Мы отлично ладим, потому что она не болтает лишнего, подлизывается ко мне, когда надо подлизаться, и совершенно не мешает. Почему ты ей так доверяешь? Потому что я её знаю. Почему ты так доверяешь своим ребятам? Не ответив на её вопрос, он спросил: "У неё есть доступ в твой кабинет?" "Нет, туда никому не отхода." "Полного доверия быть не может судья. Часто именно тот, кому больше всех доверяешь, за хорошую плату перережет тебе горло." "Ты специалист в таких делах?" "Вот именно. Следи за ней, поняла?" Никому не доверяй. Я и так никому не доверяю, вон, особенно тебе. Правильно делаешь. Я и сам себе не доверяю. Они дружно усмехнулись, довольные собой. Вон долил в свой стакан водки, Клаудия продолжала пить холодный чай. Снова садясь, он предложил: "Давай поменяем график". Будем встречаться здесь раз в неделю, по средам в 5 часов, чтобы держать руку на пульсе. Дай мне время, я должен обдумать твои слова об отставке. Уверенно, эта мысль тебе понравится. Ты ведь уже прикидываешь, сколько лишних денег будешь забирать каждый месяц. Так-то оно так. Но карманный судья мне очень полезен. Ты меня сболгала, Клаудия. Не уверен, что найду другого судью, которого будет так же легко купить. Надеюсь, что не найдёшь. А ты часом не ударилась ли в религии? Нет, просто устала от работы. Сегодня мне пришлось отнять ребёнка у матери. Она сидит на метамфетамине, безнадёжная наркоманка. Её девочке грозила опасность. Но всё равно это нелегко. Уже в третий раз отбираю у этой женщины ребенка после шести часов разбирательств с воплями, руганью и вызовом сотрудников социальной службы, иначе детей от нее не оторвать. Покидая суд, мамаша раз за разом заявляет «Подумаешь, я уже опять беременна?» «Тяжелый у тебя хлеб». Я от всего этого устала. Обкрадывать индейцев гораздо веселее. Леся занималась на коврике йогой, выполняя через боль наклон вперёд сидя. Базовое упражнение, дававшееся ей годами, но после аварии ставшее почти невыполнимым. Сейчас, вытянув вперёд прямые ноги, она уже почти дотронулась до пальцев ног, когда на кофейном столике задробежал одноразовый телефон Коули. Эта штуковина сопровождал её повсюду, вызывая только презрение, но сейчас Лэйси схватила её мигом, забыв про йогу. Контрольный звонок Лэйси, сказал он. А Майерс и не слуху не дохо. Не то, чтобы я ожидал чего-то другого, но всё равно тревожно. Полиция Киларго продолжает поиски, но что толку? Пару дней назад какой-то банк забрал его яхту. Я только сейчас говорил с Кратом. Там тоже ничего нового. Разве что встреча нашей девочки с Дюбозом очередная передача месячной доли. Откуда он об этом узнаёт? задала Лесси устаревший вопрос. Возможно, когда-нибудь вы сами его об этом спросите. Я не знаю, понимаете? Если плохие парни могут найти Майерса, значит я тоже под ударом. У меня душа уходит в пятки. Я не сижу на месте, меняю дешёвые мотели и признаться, уж же растерял все силы. Завтра пришлю вам следующий телефон и ещё один номер телефона крота. Мы меняем его каждый месяц. Если со мной что-то случится, позвоните по этому номеру. Ничего с вами не случится. Спасибо на добром слове, но вы понятия не имеете, о чём говорите. Хо уж каким умником воображал себя Майерс. Воображал, но подписал исковую жалобу. А вас, плохие парни, ничего не знает. Как-то больше не верится. Всё, пора бежать. Вы тоже поосторожнее там, Лейси. Разговор прервался, и Лейси тоскливо уставилась на телефон.